а жирной форели, трусливых друзьях и новых знакомых. «И ты правда думаешь, что мы можем поехать на этой штуке?» С большим сомнением спросила Ларрелея. «Нет, не с сомнением, а с недоверием. Ну да, перед моей первой встречей с подземкой я тоже сильно нервничал, но я не видел другой возможности шестикошкам попасть с Хохоли в другой конец города». «Да еще максимально быстро, ведь мы не могли вызвать такси. Даже не сомневайся, мы незаметно прошмыкнем в метро. Вот увидишь, люди даже не обратят на нас внимания». Заверила я Ларри но, кажется, мне так и не удалось ее убедить. Впрочем, она со мною не спорила. Мы торопливо сбежали вниз по ступенькам на платформу. К счастью, в эти часы народу в метро было немного. Но утром и к вечеру здесь яблоку негде упасть. Как-то раз Кира мне показывала. Я даже не мог поверить своим глазам, откуда вдруг появилось столько людей. И куда все они ехали — загадка. В такое время нам с нашими бархатными лапками было бы слишком опасно пробираться в толпе. Те, кому наступали на лапку огромным тяжелым ботинком, знают, о чем я говорю. Но сейчас на платформе ждали поезда всего три или четыре человека. В общем, для нас это не должно было стать проблемой. Однако некоторые из моих спутников повели себя довольно рискованно. А именно Спайк и Чубс. Вместо того, чтобы держаться незаметно, как я им советовал, буквально сразу же подрулили к первым попавшимся навстречу людям. — Эй, вы что, спядили? — зашипел я на них. — Немедленно возвращайтесь ко мне. «Вы хотите, чтобы люди вас поймали?» Но оба кота не слушали меня, и, присмотревшись, я понял, почему. Молодой парень, к которому они побежали, поставил на пол сумку, из которой торчало нечто вкусное, с соблазнительным запахом, таким сильным, что его можно было учуять и за десять метров против ветра, если, конечно, ты кот или кошка. Кажется, это была свежая рыба, завернутая в газету, вкусно! Но сейчас не до этого, ведь у нас важная миссия, и от нее нас не должны отвлекать ни рыба, ни куриная печенка! Мяу!» Но Спайк с Чупсом, кажется, не разделяли моего мнения, потому что оба игнорировали мое мяуканье и остановились прямо возле парня и его сумки. И хуже того. Спайк попытался вытащить из сумки газету вместе с рыбой. «Ой-ой-ой!» «Ведь я велел им держаться незаметно!» «Нет, добром это явно не кончится». Так и вышло, потому что в этот момент парень посмотрел на сумку и увидел этих паршивцев. Э «Эй, что вы делаете?» — заорал он. «Оставьте в покое мою сумку! И вообще, кошкам не место в метро! Ну-ка, брысь отсюда!» Он хотел ударить Спайка ногой. Но старый толстяк зашипел и все еще пытался добраться до рыбы. Да, когда речь идет о еде, он теряет разум. Вот и сейчас он взмахнул лапой и, зацепив когтями край газеты, потянул ее на себя. Газета развернулась, и рыба упала на пол. По платформе пополз умопомрачительный запах форели. И тут же из-за колонны выскочили лорелея с Изи, и словно игрушки с дистанционным управлением покатились к рыбе. Впрочем, теперь на полу валялась не только рыба. Следом за ней вывалилось все содержимое сумки, потому что лапа Спайка ее опрокинула. Парень пытался все собрать, но это ему не удавалось. Лорелея и Изи шипели как сумасшедшие, едва только он приближался к ним. Жадность в ярко выраженной форме, я бы так это назвал. Потом я тоже зашипел, причем изо всех сил и как можно громче. «Бегите отсюда, смывайтесь, иначе сейчас начнутся большие неприятности!» Бесполезно. Кошки совершенно игнорировали меня и с громким мяуканьем рвались к форели. От отчаяния я был готов рвать на себе усы. «Что за команду я собрал? Лучше бы отправился на поиски котят вместе с ребятами, так было бы гораздо легче». Какая-то старушка пыталась отогнать кошек от форели и помочь парню собрать рассыпанные вещи. Но и она ничего не смогла сделать с моими сородичами. Те защищались от людей ударами лап. Лишь одетто сидела возле ступенек. Она подбежала ко мне и печально мяукнула. «О, Инстон, что делают эти идиоты? Это уж совсем никуда не годится. Наши котята находятся в руках преступника, А эти помощнички забыли обо всём на свете из-за какой-то дурацкой форели». Я тоже был разочарован. Но жаловаться было некогда, потому что маленькую кошачью стаю заметили и другие пассажиры. Какая-то женщина достала мобильный и вызвала полицию. «Алло, говорит Лена Ингерслябин. Я стою на станции метро Халерштрассе. Здесь собралась стая кошек, агрессивная». Она помолчала, слушая ответ. «Да». Агрессивная. Кошки нападают на пассажиров. Только что они распотрошили сумку с рыбой, и их невозможно прогнать. Она опять выслушала ответ и очень внятно проговорила слова, от которых меня охватил ужас. Поняла. Вы направите сюда сотрудников полиции? наряд из службы спасения животных? Они тоже занимаются отловом бродячих кошек? Хорошо. Большое спасибо. Отлов кошек? Святые сардины в масле. Нам грозят серьезные проблемы. Не знаю, что у них там за наряд. Вероятно, скафандр, защищающий от кошачьих когтей. Сейчас они приедут, и у нас возникнут огромные проблемы. Я сразу же опять помчался к любителям форели. Немедленно прекратите, безумцы! Они вызвали подкрепление. Сейчас сюда приедут люди из службы отлова кошек. Вы слышите? Отлова кошек! Все, немедленно бежим отсюда! «Наконец обожравшаяся банда меня услышала». «Что?» – переспросил Спайк с набитой пастью. «Да-да, ты все правильно услышал!» – в ярости зашипел я. «Скоро здесь появится служба отлова, и нас схватят за шкирку. Мои дорогие котята Мина и Макс напрасно будут ждать помощи, а мы из-за вашего обжорства окажемся в приюте для животных». Лорелея и Изи с Чупсом тут же бросили свою добычу и помчались ко мне. Я решил, что разумнее всего сейчас смыться, и побежал к выходу. Остальные за мной. К сожалению, именно в этот момент на верхней площадке появились двое полицейских. «Что? Уже пришли за нами?» «Проклятье!» Лена Ингерслебин помахала им рукой. «Как вы быстро! Кошки уже убегают! Видите?» Сотрудники полиции, мужчина и женщина, помахали ей в ответ. «Да, мы были как раз за углом, когда получили приказ спуститься в метро», объяснил полицейский. «Мяу! Как это? Это они? А где же их наряд? Скафандры?» Я больше ничего не понимал. Но размышлять над такой загадкой было некогда. Полицейские, пригнувшись и раскинув руки, двинулись на нас. «Кыс-кыс-кыс, идите туда!» — кричала нам женщина. — Сейчас приедут наши сотрудники и заберут вас. Ведите себя хорошо и не устраивайте цирк. Кс — Кс-кс, не смешите меня. Так кошек не ловят. Да еще она уговаривает нас подойти ближе. Для этого даме понадобятся более убедительные аргументы. Например, еще одна форель или в моем случае полная миска куриной печенки с петрушкой. Я прикидывал, не попробовать ли промчаться мимо полицейских, но тут мужчина шагнул ко мне и уже хотел схватить за шкирку. Я попятился, вернее отскочил назад и снова очутился на нижней ступеньке. Лорелея и Адетта прыгнули за мной, а Спайк, Чупс и Изи, воспользовавшись всеобщей суматохой и проскочив мимо полицейских, выбежали на улицу. Вот молодцы. Сначала втянули нас в эту переделку, а теперь смылись. Тем временем люди, ждущие поезда, тоже двинулись на нас. Мы оказались зажаты между полицейскими, пассажирами и рельсами метро. И хотя мы, кошки, конечно, невероятно ловкие существа, я не на шутку заволновался, как нам выбраться из этой ситуации и не попасть в приют для животных. «Уинстон!» — воскликнула Детта с отчаянием. «Что же нам делать, если они нас поймают?» то никто не позаботится о спасении наших деток». При мысли о мине и Максе, которые страдают в руках преступника, меня словно окатили ледяным душем. «Что же мне делать?» Пока я лихорадочно размышлял, не попробовать ли нам проскочить между ног полицейских, пространство станции наполнилось шумом, и он делался всё громче. Я совсем смутно помнил мою тогдашнюю поездку, ведь прошло уже несколько лет, но догадался, что это прибыл поезд. Лена ингерс и парень, оставшийся без форели, остановились в нерешительности. Вероятно, им нужен был как раз этот поезд. И теперь они прикидывали, что для них важнее — поймать пару нашкодивших кошек или вовремя приехать туда, куда собирались. Я решительно воспользовался их заминкой и бросился в туннель, откуда вынурдул поезд, потому что обнаружил, что между рельсами и стеной туннеля имеется дорожка, узкая для людей, но достаточно широкая для кошек, и по ней можно бежать. «За мной!» — крикнул я через плечо Адетти и лорелеи и рванулся вперёд. Люди удивлённо глядели нам вслед, но, насколько я мог видеть уголком глаза, за нами никто не побежал. Неудивительно, мне тоже было жутковато бежать по туннелю. Я кот и вижу в темноте гораздо лучше, чем любой человек, но даже мне было неприятно. Там противно пахло, и все время слышался грохот других поездов, мчащихся по линиям метро. Вскоре станция Халлерштрассе окончательно скрылась из виду, и мы оказались в полной темноте. Я огляделся по сторонам. За мной стояли только Лорелея и Адетта. Мы были одни. Нас никто не преследовал. Светло-коричневая шерстка Лорелеи и белоснежная шубка, одет нежно мерцали на фоне тёмной стены. Но это было единственное, что радовало мне глаз в туннеле метро. «Что нам теперь делать?» — прошептала Лорелея. «Если мы не придумаем ничего толкового, нам крышка. Наша песенка спета». «Боже, Лорелея — просто ходячий справочник пословиц. Что она хотела этим сказать?» «По-моему, ты спокойно можешь говорить громко». Сухо заметила Адетта. «Кроме нас вряд ли ещё какие-то глупцы бегают по туннелю подземки». «Что? Неужели критика в мой адрес?» «У тебя были более удачные идеи?» спросил я с лёгкой обидой. «Тогда надо было сообщить их мне и сделать это очень быстро. Иначе, если бы я не убежал в туннель, нас бы уже схватили». Адетта наклонила головку на бок. «Ладно, Уинстон, не злись». Я не ворчу, а только переживаю за Минус с Максом. И мне уже начинает казаться, что мы больше никогда их не увидим. Как мы теперь попадём в ту квартиру? На нашей станции метро полицейские наверняка ждут, когда мы снова выбежим из туннеля. А здесь мы ведь не можем сесть в поезд. Она вздохнула. Я уже в отчаянии. В наш разговор вмешалась Лорелия. Ха, но мы же можем добежать до следующей станции, верно? «Туннель ведь соединяет их между собой. Люди наверняка не рассчитывают на это. Мы пробежим вперёд, сядем в поезд на другой платформе и поедем, как и планировали, до нужной остановки». Я неохотно признался, что её план в самом деле неплохой. «Что ж, давайте попробуем», — согласился я. «Но план получится лишь при одном условии, дорогая Лорелея. Я нарочно сделал театральную паузу. «При каком?» — насторожилась она. «Ты больше не будешь тянуть лапы к любой рыбе и другим вкусностям, которые люди таскают с собой в метро». Моей мордой коснулось дуновения воздуха. Лорелея подняла вверх лапу. «Клянусь!» — торжественно мяукнула она. «Ну ладно, тогда и я не буду больше ворчать». Я тяжело вздохнул, чтобы показать, что делаю огромное исключение и поступаюсь своими принципами, отправившись в экспедицию по туннелю с одной из кошек, навлекших на нас опасность. Ларелея благодарно кивнула, а одетто утвердительно мяукнула. После этого я бодрой рысью помчался вперёд, в надежде, что мы быстро доберёмся до следующей станции. Через несколько мгновений до нас снова донёсся нарастающий шум поезда. Я прижался к стене туннеля. Мне совсем не хотелось терять под колесами поезда ни одну из моих девяти кошачьих жизней. Поезд мчался мимо нас с оглушительным грохотом, и я все сильнее прижимался к стене. Она была почему-то удивительно мягкой. Я бы даже сказал, пушистой. Когда поезд проехал, стена качнулась, и мне показалось, что она движется прямо на меня. «Да!» Она действительно двигалась, и в ней горели два желтых огонька. Я ничего не понимал. — Что это такое? — Ну, поглядите-ка, — вдруг сказала стена, — три кошки на моей территории. Вот я и спрашиваю себя. То ли вы отчаянные храбрецы, то ли тупые, раз так навалились на меня. На меня... на грозного Рагетти Рататона, который за свою жизнь сделал фарш из множества глупых кошек. Нет, с нами разговаривала не стена. Перед нами сидела гигантская жирная крыса и, недобро усмехаясь, демонстрировала огромные зубы. Я был вынужден пересмотреть свою оценку плана, который предложила Лорелея. Все-таки он оказался не слишком удачным.